Глава 26. Об украшениях окон и дверей. О том, как украшаются главные порталы здания, легко составить себе понятие из того, что говорит Ветруви в шестой главе 4 книги, из объяснений рисунков по этому поводу при Кардинала Барбара, а также и того, что я сказал о пяти ордерах и изобразил на рисунках. Однако, оставляя в стороне все это, Я лишь покажу некоторые профили украшений дверей и окон комнат различные их виды. Я покажу особо, как нужно рисовать каждое членение, чтобы оно приобрело изящество, и каков должен быть его выступ. Украшение окон и дверей состоит из архитрава, фриза и карниза. Архитрав обрамляет дверное отверстие, и ширина его должна равняться ширине косяка, которая, как я сказал выше, должна быть не менее 1 шестой части и не более 1 пятой ширины просвета. Отсюда определяется ширина фриза и карниза. Из двух построений, описания, которые следует, первый верхний имеет следующие размеры. Архитрав делится на четыре части, из трех таких частей делается фриз, из пяти образуется карниз. Разделив вновь архитрав на 10 частей, три части уделяют первому поясу, четыре второму, остальные три делятся на пять частей. Из них две приходится на полочку или кайму, три остальные на обратный гусек или каблучок. Его выступ равен высоте. Полочка выступает наружу меньше, чем наполовину своей толщины. Каблучок вырисовывается следующим образом. От нижнего края полочки до второго пояса проводится прямая, которая делится пополам. И на каждой половине ее строится, как на основании, по равнобедренному треугольнику. В вершине, противоположной основании, устанавливается неподвижная ножка циркуля и проводятся кривые, которые и образуют каблучок. Фриз равен 3 четвертям архитрава и строится посредством отрезка окружности меньше, чем полукруг, и его выпуклость доходит до линии отвеса карнизика архитрава. Пять частей, которые даются карнизу, распределяются следующим образом. Одна идет на выкружку со своей листелью, равной пятой части выкружки. Выступ выкружки равен 2 третям ее высоты. Чтобы вычертить выкружку, строится равнобедренный треугольник и вершина – С берется за центр. Таким образом, выкружка оказывается основанием треугольника. Вторая из пяти частей идет на четвертной вал. Он выступает на две трети своей высоты и вычерчивается посредством равнобедренного треугольника и кривой из центра Х. Остальные три части делятся, в свою очередь, на 17 частей. 18 приходится на венец или выносную плиту с листелями, из которых верхняя равна одной из этих восьми частей, а нижняя, образующая углубление в выносной плите, равна одной шестой четвертного вала. Остальные 9 частей остаются на гусек с его полочкой, равны третьей части гуська. Для того, чтобы он получился правильным и изящным, Необходимо провести прямую АВ и разделить ее пополам в точке С. Одна из этих половинок делится на 7 частей, и затем из них берется 6 частей до точки D и образуются два треугольника AEC и CBP, после чего в точках Е и Ф устанавливается неподвижная ножка циркуля и проводятся два отрезка окружности АС и СБ, образующие гусек. Во втором построении архитрав точно так же делится на 4 части. 3 такие части составляют высоту фриза, 5 – высоту карниза. Затем архитрав делится на 3 части, из них 2 делятся на 7 частей, из которых 3 приходится на первый пояс и 4 на второй. Третья часть, в свою очередь, делится на 9 частей, 2 из которых образуют валик, остальные 7 делятся на 5 частей, из которых 3 образуют каблучок и 2 полочку. Карниз делится по высоте на четверти частей, одна из них делится на 6 частей, из пяти образуется каблучок над фризом из одной листель. Выступ каблучка равен его высоте, равно как и выступ листели равен ее высоте. Другая часть приходится на четвертной вал, выступ которого равен 3 четвертям его высоты. Ступенька над четвертным валом занимает его шестую часть и имеет такой же выступ. Три остальные части делятся, в свою очередь, на 17 частей. Восемь из них приходится на выносную плиту, выступ которой равен трем четвертям ее высоты. Остальные девять частей делятся на четыре. Три из них идут на гусек, одна на полочку. Оставшиеся три четверти делятся на 5,5 частей. Из одной образуется ступенька из 4,5 с каблучок над выносной плитой. Выступ такого карниза равен его высоте. Существует еще два следующих построения. По первому архитрав, обозначенный на таблице буквы F, также делится на четыре части, из трех с четвертью составляется фриз из пяти – карниз. Затем архитрав делится на 8 частей. 5 приходится на прямую поверхность, 3 на карнизик, который в свою очередь делится на 8 частей. Три из них идут на каблучок, 3 на выкружку и 2 на полочку. Карниз делится на 6 частей. Из двух делается прямой гусек со своей полочкой из одной каблучок. Затем гусек делится на 9 частей. Из восьми образуется выносная плита и ступенька. Астрогал или валик над фризом, занимает одну треть одной из шести частей карниза. В промежутке между выносной плитой и валиком делается выкружка. По другому построению архитраф, обозначенный буквой Х, делится на 4 части. Из 3,5 таких частей образуется фриз из пяти карниз. Затем архитрав делится на 8 частей. 5 приходится на прямую поверхность, 3 на карнизик. Карнизик делится на 7 частей. Из одной образуется острогал, остальные в свою очередь делятся на 8 частей. 3 приходится на каблучок, 3 на выкружку и 2 на полочку. Карниз делится на 6 и 3 четверти частей. Из трех частей делается каблучок, зубчик и четвертной вал. Выступ каблучка равен его высоте, выступ зубчика – 2 третям его высоты. Выступ четвертного вала – 3 четвертям его высоты. Высота каблучка между выносной плитой и гуськом равна 3 четвертям. Остальные три части делятся на 17. Из девяти образуются гусек и полочка, из восьми – выносная плита. Этот карниз, подобно остальным, имеет выступ, равный своей высоте.